Я вам тут кое-что принес. Возьмите, пожалуйста. Окошечко в двери скрипнуло, открываясь. Что это? Чистая одежда, свежий хлеб, головка сыра, говядина, две бутылки вина, сигареты, спички. У меня ком в горле застрял. Спасибо, Рейн, ты молочина. Как это тебе удалось? Я хорошо знаю одного стражника. Он никому не проговорится, слишком многим мне обязан. Ничего, свой должок он сумеет вернуть, сделав донос на тебя, сказал я. Так что лучше больше не приходи, хотя твой приход мне очень приятен, и я, конечно, постараюсь уничтожить все следы. Мне очень жаль, что все получилось именно так, а не наоборот, Корвин. Мне тоже. Спасибо, что хоть помнишь обо мне. Всем ведь приказано забыть, но это не трудно. Сколько времени я здесь? Четыре месяца и десять дней, ответил Рейн. Что нового в Амборе? Элик сидит на троне, этим все сказано. А что джуллиан? Отправился обратно в Орденский лес со своим войском. Чего бы это? Странные вещи происходят наверно в царстве теней. Так, а Кейн? Он еще в Амборе, наслаждается жизнью, вином и женщинами. Джерард стал адмиралом и командует Королевским флотом. Я вздохнул с некоторым облегчением. Я опасался, что его уступка мне и отход к югу во время того сражения будут иметь дурные последствия. От Рэндома ничего не слышно. Сидит здесь же, только в верхних камерах. Что? Неужели его схватили? Да, он прошел по волшебному пути, И явился во дворец с револьетом. Ему удалось ранить Эрика, прежде чем его успели схватить. Да ну. Почему же Рендама не убили? Прошел слух, что он женат на знатной даме из Ребмы. А Эрик не хочет портить с Ребмой отношения. У Мойерид сейчас очень сильное королевство. Поговаривают, будто Эрик даже хотел к ней посвататься. Слухи, конечно, но занятные. Да уж сказал я. — Вы ведь ей нравились, правда? — Возможно. А ты-то откуда знаешь? Когда Рэндому выносили приговор, я улучил момент и успел с ним поговорить. Леди Вайл утверждает, что она жена Рэндома и просит разрешения присоединиться к нему в тюрьме. Эрик все еще не решил, что ей ответить. Я вспомнил о слепой девушке из Рэбме, которую никогда не видел, и задумался о превратностях судьбы. Давно все это произошло? Тридцать четыре дня назад, ответил Рейн. То есть это Рендам тогда объявился, а Вайол подала свое прошение недели позже. Необычная должна быть дама. Она, что ж, действительно любит Рендама. Мне так кажется, сказал Рейн. Более странный брак трудно себе представить.